620 октябрь 19. -е. Темные, окружающие вас пощады не знают, и ярости к безгранично, но их можно заставить служить. Чем ярость их усилий вам повредить, тем более ярые вы устремляетесь ко мне. Пусть и снят, но ко мне. Молитва Иисусова очень помогает, если лик учителя помещен в сердце. Таким образом... Длительное нападение будет сопровождаться длительным предстоянием, постоянным и постоянным, и чем более будет возрастать ярость тьмы, тем упорнее пламени будет сближение со мною. Другого выхода нет. И этим путем темные будут содействовать ярому сближению вас со мною, будут верно служить вам, тесня вас к твердыни. Так пусть каждое противодействие И каждая темных попытка и каждое нападение будут стимулом к усилению близости и утверждению постоянства лика. Они хотят отделить, они хотят вернуть в пучину отчаяния безысходности, они хотят доконать. Но когда вместо этого добьются того, что станут утверждать вас и усиливать свет, тогда истинно будут служить вам на вашем тернистом и трудном пути сотрудничества со мною иерархией блага. «Мир вам, дети мои!» Будьте тверды и непоколебимы в бесповоротном решении вашим на всей изощренности и злоохищрении тьмы отвечать ярым ко мне устремлением. Мир вам!